Голова 351 -я. Пусть и выйдет сильнейший. Эдзуи уже долгое время не бывал в Китай Граде. Несмотря на то, что проблема идеальной духовной сущности Баор была решена, и Цзуи незачем было беспокоиться, что, подключившись к внутренней сети, он увлечёт за собой сознание девочки, однако, по правде говоря, это своеобразное виртуальное пространство для экстрадинаров уже не представляло для него большого интереса. Даже форум внутренней сети куда больше заслуживал внимания Эдзуи поскольку там можно было получить ценную информацию о сообществе экстрадинаров. Если бы члены Огненного Креста не прибежали в Китайград бросить вызов, Цуи не пошёл бы поглазить на представление. Вскоре он оказался в боевом центре «Зелёный дракон». В Китайграде имелось четыре боевых центра. «Зелёный дракон», «Белый тигр», «Красная птица», «Чёрная черепаха». Главным боевым центром считался «Зелёный дракон». Здесь обычно проходили значимые битвы. Многие экстрадинары прославились именно благодаря этому месту. Пусть даже состязания во внутренней сети сильно отличались от боёв реальной жизни, но с помощью таких состязаний можно было как отточить свои боевые навыки, так и закалить духовное сознание, поэтому экстрадинары любили проводить тут время. К тому же в качестве наблюдателя, а не участника поединка, тоже удавалось извлечь некоторую пользу, поэтому даже за посредственными боями наблюдало превеликое множество зрителей. А по вечерам боевой центр «Зелёный дракон» становился необычайно людным и шумным. Во время своего первого визита в этот центр Цзуи пришлось заплатить двум стражам, выглядевшим как духи-хранители дома Шэньму и Юйлюй, люй Пять баллов за входной билет. А в этот раз ему не только разрешили не покупать билет, но ещё лебёзно дали семечки, арахис попкорн. Вдобавок ему досталось место в передних рядах. Это всё потому, что сейчас Цзуи обладал высшими индивидуальными полномочиями в Китайграде, Эти полномочия совместно пожаловали ему экстра и китайская экстра -ассоциация. Хотя большой пользы от них не было, они демонстрировали высокий статус Цзуи. Сегодня вечером в «Зелёном драконе» присутствовало как минимум несколько десятков тысяч зрителей. Все места были усеяны человеческими головами, отовсюду раздавались оглушительные возгласы поддержки, царила волнительная атмосфера. Любопытно, что над боевым центром парили две огромные водные линзы, в одной из них показывалось всё, что происходит на арене, а в другой была изображена большая группа людей европеоидной внешности. Они сидели в зрительном зале, в основном это была молодёжь. Несмотря на разные наряды, каждый носил на груди значок огненного креста. В данный момент у большинства этих экстрадинаров европейской экстрасоциации на лицах читались либо гордость, либо восторг. В это время на арене проходила ожесточённая схватка между вооружённым до зубов высоким рыцарем и рослым мужчиной. Получив ознакомительный материал от боевого центра, Цзуи выяснил, что этого европейского рыцаря в тяжёлых доспехах с большим мечом в руках зовут Андерсон. Он был усилительным экстердинаром класса «Б» и являлся вторым по силе среди членов Огненного креста, которые бросили сегодня вызов. Противника Андерсона звали Хун Гухао. Хао, он тоже был усилительным экстердинаром класса «Б» и относился к китайской экстраассоциации. В первом бою победу одержал Огненный крест. Сейчас проходил второй бой, и рыцарь Андерсон явно занимал выигрышное положение. Он превосходно владел мечом, притом, несмотря на тяжёлые доспехи, двигался весьма проворно. На арене во внутренней сети способности и снаряжение Экстрадинара основывались на реальных способностях и снаряжении и материализовывались с помощью духовной силы. Поэтому во внутренней сети экстраординар проявлял свою реальную мощь. Дзэнь, дзэнь, дзэнь. Два больших меча ударились друг от друга три раза. При каждом ударе возникали искры, которые разлетались во все стороны. При виде такого зрелищного сражения кровь вскипала в жилах. Андерсон атаковал, Хун Гао оборонялся. Последний после трёх ударов отошёл на три больших шага назад и уже оказался у края арены. А арены во внутренней сети были намного больше, чем реальные арены. Если бойца вынудили отступить к самому краю арены, значит дела у него были крайне плохи. В зрительном зале тотчас наступила тишина. Все сильно переживали за Хун Гу Хао. «Омре!» Хун Гу Хао весь покраснел. «Не в состоянии отступать». Он дерзко замахнулся мечом, чтобы нанести рубящий удар по голове Андерсона, атака получилась мощной и свирепой. Это был рискованный фехтовальный приём, при котором обе стороны могли погибнуть, но всё-таки основной целью было выиграть себе хотя бы немного времени, чтобы выйти из тяжёлого положения и продолжить бой. Андерсон действительно не стал отбивать рубящий удар Хунгухао, а отступил на шаг и уклонился от контратаки последнего. В следующий миг Андерсон внезапно совершил колющий удар на невообразимой скорости, В то же время на острие меча показался луч длиной 15 сантиметров, который пронзил не успевшего занять оборону Хун Гао. Меч, словно стрела, проткнул грудь Хун Хао, тут же брызнула кровь во все стороны. Этот рослый мужчина гневно зарычал, Выронив своё оружие, он попытался ударить кулаками по голове Андерсона, до которого было рукой подать. Это был самопожертвенный контрудар, в который Хун Гао вложил всю оставшуюся силу. Однако Андерсон заранее это предугадал. Он без раздумий выдернул меч и отпустил, не дав Контродо рахунгу хаос совершиться. Конгухаос зашатался, вцепившись глазами в соперника, а затем испустил дух и превратился в светящиеся точки, которые мигом рассеялись. Абсолютная победа. Победитель Андерсон. Когда пришло это системное оповещение, в зрительном зале раздались многочисленные тяжёлые вздохи. А члены Огненного креста аплодировали, одобрительно закричали: Их голоса так и резали слух. Стоявший на арене Андерсон отдал честь своим товарищам, после чего, выпитив грудь, гордо произнёс. «Кто следующий? Неужели у вас в Китае нет более сильных воинов? Пусть приходит класс А, иначе будет неинтересно!» Он уже одержал две победы подряд и всё равно находился в прекрасной форме. Ему не терпелось дальше сражаться, так как он был уверен в своих силах. И в боевом центре поднялся голдёж. Этот европейский рыцарь не воспринимал китайских экстрадинаров класса Б как достойных соперников. Как самонадеяна. Но проблема в том, что Андерсону проиграли уже два экстрадинара класса Б, причем они потерпели сокрушительные поражения. Так что сложно было опровергнуть его самонадеянные слова. Разве что выйти на арену и дать ему отпор. Однако если Андерсон снова одержит победу, то он лишь докажет свою правоту. Именно это опасение и заставило всех держать язык за зубами и остудило пылу многих воинов, ранее рвавшихся в бой. Никто не боялся проиграть, но все боялись своим поражением опозорить Китай. «Кто еще? Андерсон высоко поднял меч, демонстрируя свою задиристость. Едва он замолк, как на арене показался силуэт. «Это был Зуи». «Кто ты?» Андерсон прищурился и, опустив меч, задал вопрос. «Я Дзуи». А Цзуи холодно произнёс. «Я не обижу тебя». Пусть выйдет сильнейший из вас. Нет смысла обижать малыша класса Б. Пусть даже противник притворяется, и на самом деле его сила превышает класс Б. Эдзо И. Это имя, будто обладая волшебной силой, всколыхнуло чувство зрителей. Драконий король Линьцзян Эдзо И. В последнее время эта личность заметно прославилась в китайском сообществе экстрадинаров.